«Третье. План был прост», — так сказал Илюшин. «Илюшин всегда это говорил, и каждый раз Бабкина охватывали недобрые предчувствия, потому что по собственному опыту он знал. Хочешь максимально усложнить предстоящее дело, скажи, что оно простое». «Нам нужно найти Юлию Зенчук, обозначил задачу Макар, «и поднести ее на блюдочки следователю. А дальше пусть он сам разбирается, соответствует ли ее отпечатки найденным на ноже». «Угу, если они есть». «Да даже если нет, у него появится предмет для размышлений, у Зенчука имеется мотив...» «О котором мы не знаем», — немедленно дополнил Бабкин. «И возможность, ха, о которой нам тоже ничего не известно. И, кстати, даже этого недостаточно для обвинения». «Так нам и не требуется никого обвинять», — заявил на это Илюшин, легкомысленно помахивая блокнотом. «Нам нужно переключить фокус внимания следователя с твоей жены на нового персонажа, и не говори мне, что это сложно». — С учетом того, что мы не знаем ни персонажа, ни мотива? — Скажу. — Значит, надо вычислить Зенчук и разузнать у бывших одноклассниц твоей жены, чем ей насолила Рогозина много лет назад. Сергей только головой покачал. Он отказывался понимать, как можно расследовать дело, не собирая улики, не анализируя все обстоятельства произошедшего. — Считай, что мы просто опрашиваем свидетелей, — успокоил его Макар. «Даже этого мы не имеем права делать», — недовольно пробормотал Бабкин, но последовал за другом, поскольку выборы ему не предоставили. Машу закрыли в номере, несмотря на ее протесты. «У тебя есть телефон, книги и компьютер», — заявил непреклонный Сергей. «Считай, что ты под гуманным домашним арестом». «Гуманным? Да я даже видеться ни с кем не могу». «А тебе не нужно ни с кем видеться». «Боже упаси», — согласился Макар. Мы по-прежнему понятия не имеем, кто из ваших Зенчук». «Послушайте», — запротестовала Маша, — «давайте будем логичны. Мы можем методом исключения сразу сказать, кто из наших точно не Юлька». Макар без предупреждений бросил блокнот Сергею. Другой человек получил под записной книжкой в голову, но если Бабкин в чем-то и опережал Илюшина, то в быстроте реакции, и Макар об этом было отлично известно. Сергей просто вскинул руку, и блокнот оказался в ней. — А если в глаз попал? — флегматично спросил он. — Исключено. Я целился-то в лоб. — Записывай, мой стремительный друг. — Да подождите вы, растерялась Маша. Что записывать? — Твои соображения о том, кто точно не Зинчук. — Для начала Савушкины коваль. Одна малютка, вторая дылда. Юлька, если мне не изменяет память, примерно с меня ростом. — Угу. То есть метр семьдесят плюс-минус... «Пять сантиметров», — черкнул Бабкин. Макар взъерушил волосы. «А я бы сделал допуск на все десять. Вряд ли Маша так точно оценила в юности рост девчонки, с которой они даже рядом ни разу не стояли. Может, на физкультуре?» Макар и Бабкин с надеждой уставились на Машу. Она отрицательно покачала головой. «У Юрки было освобождение. Жаль». «Ну, ладно. С ростом в целом ясно. Средний» а по комплекции сразу отпадает моти, — вставила Маша. Макар усмехнулся. «Серега, если твоя жена наберет 30 килот, ты ее узнаешь?» Маша поняла, к чему он клонит. «Говорю вам в сотый раз, я помню моти на лицо», — настойчиво сказала она. «Губанова почти не изменилась, только раздулась немножко, как воздушный шарик». «Уже сгорая желание желания увидеть женщину воздушный шарик», — пробормотал Бабкин, делая пометки в блокноте а все прочие годятся на руль Зинчук?» Маша неохотно кивнула. «Впрочем, нет. Подожди. Анна! Анна Липецкая отпадает!» «Почему?» «Она сразу при встрече напомнила мне одну вещь, о которой могли знать только мы двое». «Точно только вы двое?» — вмешался Макар. Липецкая больше ни с кем не могла поделиться. Маша открыла рот, чтобы сказать ни в коем случае... И закрыла. Могла. Запросто. А еще она сделала кое-что. Щелкнула суставами пальцев. У нее была такая дурацкая привычка в школе. Макар, ты почему смеешься? Да потому что именно это и выглядит подозрительно. Человек с первой секунды напоминает тебе то, что должно сразу разъяснить, кто он такой, а потом демонстрирует привычку, по которой его все помнят. Не слишком ли нарочито? Маша не нашла, что возразить. Но тут ей пришла в голову свежая мысль. Подождите! А не зря ли вы собираетесь городить весь этот огород? возможно просто аккуратно взять у всех отпечатки и... Она осеклась. Ну, ты именно... подтвердил ее невысказанные опасения Макаш. С чем их сверять-то? У вас в школе снимали отпечатки? «Да нет, конечно. Ну, тогда они нам ничем не помогут. Если только Зинчук не попадала в базы за последние годы. Увы, но на этот поиск у нас нет времени, не ресурсов, так что мы его тоже оставим товарищу Викентьеву. Маша возделала руки к небу, то есть к потолку. Да неужели вы надеетесь, что Юлька себя выдаст? У вас нет ни отпечатков, ни ее фотографии, ни толкового словесного описания, ничего. Илюша насмехнулся. «У нас есть восемь женщин, из которых одна совершила убийство. Мы можем просто ткнуть наугад». «Какова вероятность точного попадания, мой необразованный друг?» Маша уже не расслышала, что ответил Бабкин. В ответ на необразованного друга он с силой швырнул в Илюшина ластик и метнулся вслед за стремительно удирающим приятелем. Только хлопнула дверь, да протопали шаги в коридоре. «Мальчишки!» — фыркнула Маша — Одному уже к сорока, второй не намного младше, они все дурачатся, словно им по двенадцать. Подумав, она подошла к двери и повернула задвижку. В то, что среди бывших одноклассниц, оказалось, Юлька Зенчук, Маша не очень верила. В то, что она придет по ее душу тем более. Но ее по-прежнему не оставляло странное, едва уловимое чувство, что за ней наблюдая.